Желание разгадать тайну Марка пробрало его до глубины души. Став на твердый пол, Борланд обернулся. От увиденного пальца его руки, которым он держался за лестницу, побелели, так сильно он металлическую ступеньку. Он ожидал увидеть все что угодно, кучу оборудования, копы с секретными разработками, базу данных, архив, но только не это. Борланд снова сел на стол, прижавшись виском в холодной стене. Это значит, что на одну проблему у меня больше, а может даже на полторы. Марк набросил рюкзак и затянул потужие ремни. Подходил G36 набросил на плечо. «Уже уходите?» – спросил доктор. «Да, дела не ждут», – сказал Марк. «Вы явно скрасили мне череду серый день», – констатировал болотный доктор, по-прежнему сидя в компьютерном кресле и смотря, как сталкеры готовятся к выходу. «Я вас запомню надолго. Вы просто уникальная команда». свой возможный сюжет для книги писать, продажи будут запределенными. «Пришлю экземпляр с автографом», – пообещал Борланд. «Пожалуй, слабоголоволю проводить вас до двери, до двери», – сказал доктор, вставая с кресла. Борланд потянул на себя дверь. «Не открывается», – сказал он. «Значит, внешне открыто», – прокомментировал доктор. «Не может быть, разве что кто-то пришел». Резко открывшаяся внутренняя дверь оттолкнула Борланда назад к стене. И явно кто-то распахнул с ноги. В бункер ворвалось четверо сильных мужчин в камуфляже и масках. На сталкеров уставились четыре дула абаканов. «Эй, эй" Сказал Борнот, поднимая руки. «Вы кто, ребята?» «Все на выход!» Прорычал один из налетчиков. «По одному! Стволы оставить!» Команду обыскали и забрали все оружие. Двое держали выходящих сталкеров и доктора под прицелом. Еще двое сверлили их взглядом в шлюзе. Марк вышел последним. Вокруг входа стояло десяток таких же бойцов с одинаковым оружием. Лишь у двух были снайперская винтовка и РПГ. Чуть сзади находились три армейских джипа. В центре возвышалась крепкая фигура человек, с человека средних лет в военной форме и нашивками полковника. «Это последний?», – спросил он тихим, но вселявшим трепет голосом. «Так точно, сэр», – отчеканил последний боец, выходящий из бункера. «Сэр?», – подумал Марк с удивлением. «Сталкеры!» — сказал полковник на чисто русском языке, явно приходящимся ему родным. «И доктор! Очень интересно! Я даже знаю, что с вами делать!» Никто из команды не проронил ни слова. «Что же вы так плохо с доктором поступили?» — продолжал полковник. Боронот на миг оглянулся на доктора. «Мы не...» — начал он, но полковник выхватил пистолет и выстрелил в землю у его ног. Звук выстрела разорвал туман. Спугнув спустившийся был ворон, на Борланда по... посыпались мелкие комья грязи. «Это удобнее, чем размолчать во все горло», — спокойно сказал полковник. Борлан больше не пытался что-то говорить. «Вот так-то лучше», — кивнул полковник, опустив пистолет и остановив взгляд на докторе, «думая, не нужно лишний раз говорить с вам, что я имею полное право расстрелять всех вас на месте». Ответом послужило молчание. «Тем не менее, я это сказал», — добавил полковник. «Значит, этот раз был не лишним, а был осуществлен с простой целью — дать вам понять, что вы мне обязаны уже самим фактом того, что все еще дышите». Критическим взглядом он еще раз окинул всю команду. «Мне интересно, куда вы идете и зачем?» — сказал он. «Конечно, вы искали здесь ученых, чтобы сбыть им что-то из хабара. Что именно, мне тоже не интересно. Значение имеет то, что вы так плохо поступили с балопым доктором. Пустили ему пулю в лоб, разграбили бункер и были убиты при попытке бегства. Марку понадобилось все самообладание, чтобы хранить молчание. «Я могу подсказать другой, более приемлемый для вас выход», — сказал полковник. «Доктор остается у нас и вернется в бункер в целости и сохранности». «Из остальных», — он указал на орехов, — «ты, пацан, тоже вернешься в бункер. Не хочу я брать грех на душу».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 «Сейчас вы будете спасать ваших товарищей!» Марк напрягся и почувствовал, что Борланд тоже предельно собран. «Если конкретнее, — продолжал полковник, — то вы выполните для меня одну небольшую побочную миссию — увезти остальных!» Когда его поручение было выполнено, он снова обратился к Марку и Борланду. «Я буду краток!» К северу отсюда расположился снайпер, который перестрелял нескольких моих ребят, в том числе и тех, которые были посланы его обезвредить. Кроме того, был сбит один из наших вертолетов. Я не знаю, как. Мне этот, черт побери, не нравится. Вы разберетесь для меня с этой проблемой. В противном случае я разберусь со всеми вами. Понятно? Да, — сказал Борнонт мрачнее на глазах. Тогда вперед. Или есть вопросы? Как насчет оружия? — спросил Марк. Оружие? — удивился полковник. Никакого оружия вам не положено. У меня осталось всего лишь одна оптика, и тратить ее на вас я не собираюсь. «Как же нам его брать?» – спросил Борнон, глядя на полковника как сумасшедшего. «Голыми руками?» «Как хотите. Боюсь, что дав вам оружие, я лишь призову новые проблемы на свой отряд. Да и нет гарантии, что вы не скроетесь, просив своих товарищей на произвол судьбы. Впрочем, могу дать наводку. Где-то на вашем пути вам встретятся цела моих людей, которые потерпели поражение. С ними были хорошие стволы. Удачи!» Марк и Борлан посмотрели на полковника, чье выражение лица свидетельствовало, что разговор окончен. Они повернулись и медленно пошли на север от бункера, чувствуя, как стволы Абаканов целятся им в спины. — Есть идеи? — спросил Марк. — Нет, — ответил Борланд. — Хорошо, хоть штурицаки взять э -э, разрешил гад. — У тебя там оружие? — Никакого, к сожалению, все забрали. Но ими хоть прикрыться можно в случае чего, к тому же если их бросить, то будет легче бежать. Сталкеры осторожно шли по скользкой почве, иногда проваливаясь по щеколотку в болотную шишу. Каждый раз при этом раздавался громкий всплеск, отчетливо слышимый на фоне полной тишины. «И стихли», — сказал Марк. «А что еще?» «Один сбит, остальные, думаешь, будут круги нарезать?» «Никаких тел не вижу». В этом тумане мы могли пройти мимо них в четырех метрах. Черт, на твоем бинокле детектор тепла нет? Нет. И на моем тоже, — сказал Борланд, усиленно ища выход. Ничего не могу придумать, как быть. Ты не молчи, высказывали бы идеи. Уверен, что сэр-полковник поделился бы э, всеми полезными сведениями, — произнес Марк, чуть не оступившись. Если бы они у него были, значит, никакой информации у него нет. Несколько людей погибли. Следовательно, ни одна из таких э, из тактик нападений помочь не может, силы слишком неравны. Ты мыслишь как стратег. Что ты предлагаешь сделать для исполнения квеста сэра полковника? Ничего, признался Марк. У меня нет полезных идей. Тогда давай бесполезные. Вернуться обратно и попытаться одолеть сэра полковника с его отрядом, будучи безоружными. На это шансов может быть побольше, чем снять снайпера, который еще непонятно как нас видит. «Ну нет, это, конечно, бесполезная идея, но все же через чересчур бесполезная, чтобы нам пригодиться». Марк постарался что-нибудь разглядеть сквозь туман. «В самом деле», — сказал он, — «как снайпер смотрел военных в такой туман? Должно быть, они близко к нему подобрались. Тогда нам близко подходить нельзя». «А что там дальше впереди?» — спросил Марк. «Ты же тут был, должен иметь какие-то представления о ландшафте». «Так, дай подумать», — сказал Борнад. «Если мы не сбились с курса и идем на север, то сбоку и спереди должны быть холмы, а до них сплошная равнина. Никакого укрытия». «Значит, придется искать тела убитых и собрать с них оружие». «Какой смысл? Если они с оружием не смогли убить снайпера, то почему это должно получиться у нас?» Прямо по курсу, десятки метров над землей сверкнулась синяя вспышка. Раздался длинный звук. похоже на меняющую частоту гудения. Мягкая земля между Марком и Броландом возметнулась фонтаном вверх, забросав сталкеров грязью с головы до ног. Они упали и прижались к земле. «Что это?» — крикнул Марк. мать вашу!» Броланд выплюнул землю. «Да это... Вот пес паршивый! Что это было? Ты какого хрена развалился? Бежим отсюда!» Броланд скачал на ноги. «Куда?» — спросил Марк, тоже вставая. Не стой на месте! Беги за мной!» Борлон принялся скакать зигзагом с одной кочки на другую. Странный звук с севера повторился дважды, раздробив ствол трублявого дерева в первый раз и взблудлив болотную тину во второй. Марк перепрыгнул вслед за Борлоном, следя за дыханием. Послышался треск пламени, воздух стал теплее. Впереди проявились очертания чего-то плоского, висящего в воздухе, и Марк узнал лопасть вертолета. Следом показался и сам геликоптер, осевший на левый бок. «Сюда!» – крикнул Борванд и затаился у кабины. Марк сел рядом, ощущая полыхающий в салоне машины огонь. «Какая удача!» – проговорил Борванд. «Похоже, это тот самый сбитый вертолет. Нам он послужит укрытием». «Один из пассажиров лежит там!» – сказала Марк, глядя на обгорелое тело в остатках военной формы. «Покоящийся метров четырех впереди. Бедняга. Я проверю насчет оружия». Он осторожно подполз к телу и, морщаясь, расстегнул за закопченную кобору на поясе. Обратно Марк вернулся с пистолетом. «Нам очень повезло, что патроны не сдетонировали сказал он, смотрев Вальтер. «Других жертв не осталось», — сказал Борланд. «Похоже, из кабины больше никого не выбросило. Значит, у нас один пистолет на двоих». «Что это был за звук на болоте?» — спросил Марк. «А ты не узнал?» «Впервые такой слышу». «Точно. У тебя же и возможности не было. Это самый убойный ствол в зоне. Винтовка Гаусса». «Гаусса?» – перезбросил Марк. «Ты хочешь сказать, в зоне пользуются этим оружием?» «А где им еще пользоваться, как не здесь?» «Я знаком с принципами Гауса в военном деле», – сказал Марк, стаскивая рюкзак. «Разработки велись в разных направлениях. В общих чертах. Снаряд из сферы магнетика разгоняется с конденсатором и вылетает по инерции ствола». «Здесь кое-что другое», — обогащал головой Борланд. «Используется энергия артефактов. Но я не понимаю, как это может нам помочь?» «У меня появилась идея», — сказала Марк, вытащив из, из рюкзака артефакт. «Видел такое когда-нибудь?» «Нет», — сказал Борланд, глядя на артефакт с любопытством. «Что это?» «Редкий арт. Порожденный аномалия обвели у Абелион. Чем он нам пригодится?» Марк с трудом нацепил артефакт на ствол пистолета. «Разгонит пулю во много раз», — сказал он. «Наша альтернатива Гауссу. Отсюда мы можем снять снайпера». Борнаду явно понравилась данная комбинация. «Пуля не спарится?» — спросил он. «Спарится, но энергии тепло хватит, чтобы поразить цель». «Как ты попадешь? Ты же не знаешь, где он». «Он выстрелит, и я определю его по вспышке». осторожно высунулся и снаряд Гаусса, пущенный в него, углезал в лопасть вертолета, отчего весь винт крутанулся в пол — А-а-а! отскочил от края кабины, чуть не столкнув Марка в другую сторону. — Ты же не думал, что это будет так просто? — Нет, только посмотри, какая ударная сила в этой штуке раскрутить тяжелый винт. Марк последний раз визуально оценил модификацию пистолета. «У хорошо получалось бегать по болотам», — сказал он. «Не хочешь попробовать еще раз?» «Не очень», — сказал Борлон, глядя на артефакт. «Но, полагаю, вопрос был риторический. Сделай короткий забег и возвращаясь в любом случае». «Да уж не утоплюсь с горя, наверное». «Тогда пошел». Борлон вскочил и скрылся в тумане. Марк моментально высунулся и прицелился примерно туда, где находился снайпер. Мелькнула синяя вспышка. Специфический звук выстрела из винтовки Гаусса возвестил о том, что снайпер тоже не медлил. Прицелиться не было никакой возможности, так как артефакт сгорашивал весь обзор. Однако при его тактике прицельная стрельба не подразумевалась. Медленно молясь, чтобы у него все получилось, Марк нажал на курок. Пистолет дернулся в его руке. Обливион Лост разлетелся на тысячи кусков, которые сразу же испарились. Полыхнуло жаром. Остро ощущавшимся даже вблизи горящей кабины вертолёта, энергия пули ушла далеко вперёд, и по марку тут же был выпущен новый гауссовский заряд. Сталкер быстро спрятался за кабиной, снайпер снова промахнулся. Тут же из тумана показался Борланд, который нырнул на своё прежнее место. «Снайпер мажет просто чудовищно», — сказал он, запыхавшись. «Я, конечно, этому только рад! не попасть из Гаусса несколько раз подряд, даже по движущейся цели, если вполне способен увидеть, по меньшей мере странно. Но военных он же все-таки перестрелял, возразил Марк, хотя они, вероятно, не бегали. — Ты попал в него? — спросил Барунт. — Сложно сказать, попал или нет, но это не сработало. — артефакт где? — Нет его, он одноразовый. — И что нам теперь делать? Марк снова сунул руку в рюкзак и вытащил два новых Лоста. «У меня еще парочка есть», — сказал он, — «последняя». «Ты намерен повторить?» «Может, лучше разработаем новый план?» «Уже разработал. Сможешь дотянуться до той железяки?» Борн проследил за вытянутой рукой Марка. «Попробую», — сказал он, затем добрался до прямого, как стрела, обрезка гладкой трубообразной арматуры. «Чем это поможет?» — спросила. Марка смотрел арматуру. «Удлиним ствол», — сказал сталкер. «Он отлично подходит».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 Борланд показал на первый артефакт, сидящий на конце трубы. «У тебя же есть один!» — сказал он. «На два лучше!» Борланд впился в Марка взглядом. «Пора мне перестать удивляться твоим словам!» — произнес он. «Готов?» «Пошел!» Борланд снова ринулся в мглу. Придерживая трубу, Марк встал в полный рост и высунулся из-за кабины. Сейчас он был уязвим для снайпера, но очень рассчитывал на Борланда. Труба с артефактом легла точно на тяжелую лопасть накренившегося вертолета, свисавшую так низко, что до земли ей оставалось метра полтора. Мелькнули еще две синие вспышки, прежде чем Борланд, показавшийся из тумана, пробежал мимо него, на замедлившись и положив артефакт на лопасть. Сделать это без дополнительного импульса не получилось. От резкого движения Лост покатился вверх по лопасти к центру винта и опять начал скатываться вниз. снова пропил очередной выстрел винтовки Гаусса и ударивший точно перед Марком землю снаряд дал понять Сталкеру, что его взяли на прицел и через секунду смерть настигнет его самого. Время замедлилось, артефакт медленно прокатился перед глазами Марка, на миг оказавшись на траектории его импровизированного ружья, и Сталкер выстрелил. 9 миллиметровая пуля из Вольтера летела в узкую трубу, несколько раз проскрежетав по внутренним стенкам, дав достаточный толчок, чтобы труба резко дернулась и выбила ее из рук Марка. Дернувшийся назад затвор придал ей дополнительный импульс, но вовремя вылетевшую на свободу пулю это не повлияло. На ее пути встретился Обливион Лост, мгновенно пришедший во взаимодействие с пулей, разогнав ее во много раз. Кусочек свинца, уже начавший к тому времени плавиться, почти потерял иссязаемую форму и после второго лоста полностью перешел в нематериальное состояние в сопровождении нев невероятного громкого э звукового удара. Направленный сгусток энергии тут же рассеялся, сохранив достаточную силу, чтобы накрыть точку снайпера с большой областью поражения. Снайпер вспыхнул, как головешка. Участок холма, служившим укрытием, превратился в лужу с лякоти. Минтовка Гаусса упала вниз и наполовину зарылась в потревоженную почву. Марк выронил пистолет, прислонился спиной к кабине вертолета, не обращая внимания на жар и глубоко вздохнул. Борн подошел к нему и встал рядом, наклонившись и восстанавливая дыхание. «Нелегко прыгать по кочкам», — сказал он. «Ты попал в него». «Да!» — сказал Марк засмеялся. «Это было что-то!» «Жив буду! Обязательно расскажу об этом в баре!» — произнес Борланд. «Ты молодец! Ничего не скажешь!» «Ну что, пойдем назад?» Марк в сомнении посмотрел в туманную даль. «Чтобы нас пристрелили на месте?» «У нас нет выбора!» Марк поднялся, набрасывая рюкзак на плечо. Наши шансы договориться с сэром-полковником возрастут, если мы принесем ему добавочную информацию, сказал он. Например, о том, кем был снайпер. Или разыщем его людей. Может, среди них есть и просто раненые. Военные ничего нам не сделают, если мы принесем им хотя бы одного из срадника живым. Вы так думаете, сэр Марк? Они могут решить, что отыскали бы раненых и без нашей помощи. Мы ничего не теряем, сэр Борланд. А приобрести можем многое. Хорошо, будь по-твоему. Сталкеры отошли от вертолета и начали прочесывать местность. Смотрите, сэр я вижу одного. Марк быстро добрался до лежащего в стороне мертвого тела. Нет, этот готов. Снаряд Гаусса попал ему в живот. О нет. Сглянув на рану, Марк быстро отвернулся. Что там? – спросил Борланд и, взгляд, приковал вид трупа. Да, именно так винтовка Гаусса и действует. Дырка получается сантиметров 30 Зависит от того, чем зарядить и как стрелять. — Думаю, с такими повреждениями нам нет смысла искать раненых, — сказала Марк, глядя с гримасой в сторону. — Правильно. Значит, нужно возвращаться. Однако оружие этого бедняги я возьму. Не глядя на тело, Бронон шагнул вперед и ухватил земли за ремень Абакан. — Вот теперь мне намного лучше, — сказал он и повернулся к Марку. — Ну что ты, пора тебе привыкать. Да, это мерзко, я знаю, но мы уже ничем не сможем ему помочь. Марк повернулся, изменился в лице и ухватил пистолет. «Что?» — начал Борланд. Выстрел из Вальтера заставил его отскочить в сторону. и полегче!» — крикнул Борланд. «Он пошевелился!» — сказал Марк, целясь труп. «Марк, только тише!» — обеспокоился бором глядя на пулевое отверстие во лбу мертвого военного. «Он уже давно мертв! Вот, сам посмотри!» стороне раздался протяжный хрип. Борланд оглянулся и чуть не сводился рядом с трупом. Из тумана вышел человек, странным образом волоча ногу. Его руки безвольно свисали вдоль тела, голова покоилась на плече. Глаза на выкате и высунутый язык довершали картину. Апофеозом служило сквозное отверстие в груди, через которое можно было бы свободно просунуть автомат. Зомби! — сказал Борланд, чувствуя холод внутри себя. она была Они были зомбированы в момент смерти или сразу же после неё За горячим трупом появилось еще двое. У одного не было головы. Превозмогая тошноту, Марк поднял пистолет, но Борланд его опередил. Очередь из-за Бакана попала в торс одному из зомби, и автомат заклинило. Упавшего зомби добил Марк метким выстрелом. С проклятиями Борланд начал перезаряжать, уже потом сообразив, что запасной обоймы у него нет. Он ставил на место прежнюю и начал дергать затвор. Автомат отказывался работать. И Борланд, размахнувшись, ударил того зомби, что был без головы, не причинив ему особого вреда. Бортяк замахнул рукой и отбросил Борланд назад мощным ударом. Никто в зоне, даже болотный доктор, не знали, как он с антифункционирует зомби. Обычно хватало боли в голову, чтобы успокоиться навсегда, но попадались и безголовые особи, и даже те, у кого не хватало половины тела. Бывало, что другая половина жила сама по себе, как полу-зомби, хотя жизнь – подходящее описание для существования после смерти. Как бы то ни было, но обойма из автомата в перерасчете на каждого ходячего мертвеца снимала все вопросы. Марк трижды выстрелил в безголового, навсегда его успокоив. Оставался еще один. Бывший военный поводил рукой у бойса и вытащил нож. Марк навел пистолет на него и нажал на курок. Пистолет щелкнул холостую. Попятившись, Марк споткнулся от тела самого первого трупа и упал. Зомби, промучав что-то нечленораздельное, попросту свалился на Марка, приблизив к нему свое зеленое лицо. Марк схватил руку с ножом, которую зомби пытался воневать здесь него, мартвец обладал невероятной силой намного больше, чем у человека, но нож опускался все ближе. Марк со стуном попытался вывернуть лезвие, но у него не получилось. Еще буквально пара сантиметров, громкий выстрел разнес голову ожившего покойника. Марк вывернулся из-под окончательного трупа и перекатился в сторону. Рядом стоял полковник с пистолетом в руке. Вокруг него находилась примерно половина его людей. Надо же, что с ними жизнь вытворяет. «Безразлично», — сказал он. Марк поднялся на ноги, молча глядя на офицера. «Мы услышали необычный выстрел, после которого снайпер перестал стрелять», — сказал полковник. «Решили выйти вам навстречу». «Где второй?» Марк обернулся. Борланда нигде не было видно. «Неважно, найдем и его. Ты сэкономил мне массу ресурсов», — продолжил полковник. «Не узнал, кто там стрелял?»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 «Бросайте оружие!» – скричал Марк. «Не понял. Бросьте, иначе вы все умрете!» «Ты что несешь, придурок? Пулю в ногу захотел? А ну…» Голос полковника, исказ... полковника исказился, слова застряли в его горле. Он вздрогнул всем телом. Один из его людей резко согнулся, тут же распрямился и очередью из автомата срезал своего ближайшего соседа. Марк бросился бежать в сторону. Люди подверглись атаке самого опасного после химера э, монстра зоны контролера. Этот человекоподобный мутант в первую очередь был лишен именно моральных качеств человека. Возможно, он никогда их и не имел. Контролер мог подчинять своей воле и брать под полный или частичный контроль любое живое существо, как людей, так и других мутантов. Все, что было живым или хотя бы теплым, могло стать бездушным мясом. слепым исполнителем воли контролера, который, как правило, собирал группы ходячих существ для охраны себя самого. При этом он свободно мог как убить разум подчиненного создания, так и оставить. Одной из его привычек во время атаки человеческой группы было то, что в первую очередь свои личности лишались люди с оружием, поэтому военные из отряда полковника стали его первыми жертвами. В облий солдат, отчаянно сопротивлявшихся по давлению контролера, донеслись до Марка. Очереди выстрелов сменились душераздирающими криками тех, кого монстр приказал убить, их же напарника. Марк в бешеном темпе бежал, полностью потеряв представление о том, в какую сторону он движется. Перемахнув через широкий корень, он приземлился на твердую землю и наскочил на самого контролера. Родливый монстр в изумлении уставился на сталкера, который не закричал лишь из-за того, что тело ему не повиновалось. Мутант мигом взял его под контроль. В голове Марка начал дребезжать отвратительный звон, заполнявший всю его сущность. Мысли начали уплывать, оставляя лишь пустоту. В нескольких десятках метров к северу Бурлон добежал до моста, где находился снайпер. После удара зам... зомби он заметил военных, чьи это начали постепенно проявляться в тумане, и затаился. Когда началась атака контролера, он, подобно Марку, счел нужным скрыться как можно дальше, но выбрал целенаправленное назначение – позицию снайпера. Хотя от самого укрепления ничего не осталось, кроме камьев грязи, винтовка Гаусса лежала на земле. Борлон подхватил ее и выругался – магазин со снарядами был поврежден тепловой энергией от выстрела Марка или же в результате падения. Сама конструкция, включая модернизированный источник энергии, фрагмент артефакта вспышка, осталась целой. Орланд отсоединил магазин и присел на колено, приложив прицел к глазам, чтобы рассмотреть, что происходит. Как он и думал, оптика Гаусса свободно пробивала туман, он не знал, чем это было обусловлено и не забивал себе голову подобными мелочами Через несколько секунд он увидел Марка и контролёра. Холодный свист сорвался с его губ. Он отнял винтовку от глаз. Любой снаряд из сферы магнетика, парматалон, разгон конденсатором. Глаза его искали что-нибудь металлическое, чем можно было бы выстрелить, но ничего не было видно, кроме однообразных ям, луж, грязи и гореньев. Катушка, соленоид. Затем он похлопал себя по карманам и замер. Сунув руку в одно из отделений, Борлон достал то, что ему нужно было. Контролер подавлял волю Марка, отдавая ему простейший приказ не двигаться. Когда сталкер перестал самостоятельно шевелить пальцами, болотная лужа в стороне была потревожена чьей-то вступившей в нее ногой. Атака контролера немного ослабла. Часть психокинетического влияния монстр перенаправил на новое действующее лицо, вышедшее на сцену. Марк открыл глаза. Звон в его голове поутих, но он все еще не мог двигаться. В нескольких метрах находился полковник. У него не было одного уха, перебитая рука болталась при ходьбе. Полное страдания и решимости глаза говорили о многом. Он с трудом выжил после битвы с собственными зомбированными подчиненными. Контролер издал недовольное чавканье и привел на военного еще больше внимания. Тот изо всех сил поднимал здоровую руку с пистолетом на уровне головы мутанта, но он был ранен и слаб, и контролеру понадобилось совсем немного усилий, чтобы подчинить его. В последний момент полковник нажал на курок, прострелив контролеру ногу. Мутант заревел, мигом отпустив Марка. Полковнику же достался телепатический импульс такой силы, что его разом перегорел, как пробка. Повинуясь последнему собственному приказу, рука поднесла пистолет к виску и раздался выстрел. Мертвое тело военного, умершего человеком, упало в болото, навсегда выйдя из-под чего-то управления. Марк прыгнул к контролеру и ударил его в морщинистое лицо. Звон вернулся, и Марк продолжил избивать монстра, чувствуя, как с каждым ударом его влияние слабеет, чтобы затем вернуться с новой силой. По чанию он схватил контролёра за горло и принялся душить. Борланд взглянул на предмет, вытащенный из кармана. «Болт — это сила!» — говорил он, забрасывая его прямо в дуло винтовки. «Болт — это аргумент!» Когда прозвучали последние выстрелы полковника, Борланд снова занял удобную позицию для стрельбы. На мгновение ему показалось, что Марк победит контролёра в рукопашную, но очень скоро он понял, что на это рассчитывать не стоит. Поймав прицел голову контролера, Борланд выстрелил. Мощнейший конденсатор, располагавшийся посредине ствола, на невероятно короткий промежуток времени притянул Болт со страшной силой и тут же отпустил, от чего тот вылетел из ментовки Гаусса, преодолев расстояние до цели быстрее, чем снайперский патрон. Болт разнес голову контролера на часть. Борланд выдохнул, вскочил и побежал к Марку. который сидел на земле с закрытыми глазами. Через минуту он оказался возле него. «Друг, ты жив?» спросил Борланд. Он оттянул века Марка. «Давай, приходи в себя», сказал он беспокойно. Марк дернулся и очнулся. «Контролер мертв?» спросил сталкер, потирая лоб. «Да, будь уверен. Сам-то как?» «Вроде цел». «Ну все, вставай, вставай, Марк!» Борланд помог ему подняться. «Они все мертвы!» — сказал Марк. — Да. — Пойдем к бункеру. будто до бункера прошел спокойно. Вокруг входа лежали тела мертвых военных. — Влияние контролера дошло досюда? — спросил Марк. — Похоже на то. Но сам бункер должен сдерживать телепатические волны. — Ты уверен? — Есть только один способ узнать. Брон поцелал на себя дверь и открыл ее. Они с Марком переглянулись и зашли внутрь. Отделив себя от остального мира, от грязи, крови и болотных испарений, сталкеры почувствовали себя, как на другой планете. Они стояли у двери не произнося ни слова, позволив уютной атмосфере бункера заполнить их чувством безопасности. послышались шаги, и в коридор вышел орех. Выражение величайшего облегчения выступило на его лице. «Вы живы!» — сказал он. Сенатор и доктор показались за ним. «Да», — кивнул Марк, — все закончилось. «Доктор», — сказал Борланд, — «Марк подвергся воздействию контролера». Целитель зоны тут же подошел к ним. «Пойдем, сталкер», — сказал, — «я смотрю тебя в лаборатории». «Что здесь случилось?» — спросил Борланд, когда доктор увел Марка. «Мы не знаем», — ответил сенатор, — «нас завели сюда и караулили под прицелами автоматов, а затем снаружи запросили помощь, и все военные ушли». «Никого не заботило, что мы возьмем оружие ученых и ударим им в спину. Похоже, у них были дела поважнее». «Да, дела были явно серьезными», — подтвердил Борланд. «Если расскажу, не поверите». Доктор снова вышел в коридор. «Марк в полном порядке», — сказал он. «Немного шокирован, только и всего». «Тогда нужно уходить», — сказал Борланд. «Да, будет лучше для всех, если вы уйдете. Если вас тут схватят расследование происшедшего будет коротким». Доктор посмотрел на сенатора. «Почему ты не вмешался?» – спросил он. «У каждого свой путь», – сказал сенатор. «Ты не мог немного подкорректировать события?» «Доктор», – произнес орех, – «там был отряд военных!» «Он мог разобраться с отрядом военных в течение минуты», – отрезал доктор, – «причем не причинил бы никому вреда». Борлот, оценивающе глядел сенатора. «Ладно», — сказал он устало. «Что случилось, то случилось. Орех, собери наше снаряжение. То, что еще можно собрать». «Оружие снаружи. Военные хранили его в одном из джипов. Сейчас принесу», — сказал молодой сталкер и вышел. «Я, пожалуй, подожду снаружи», — предложил сенатор. «Давай», — ответил Бормут и сел в углу стены, сложив ладони между колен и уставившись на лампу. Показался Марк. «Доктор». Он. «Я знаю, что вы не можете распоряжаться собственностью ученых, но все же можно ли как-нибудь договориться о том, чтобы взять один из комбинезонов?» «Просто бери», — ответил доктор. «Я запишу его на себя. Вы спасли мне жизнь. А я, к сожалению или к счастью, смертен, как и все остальные. Что ты хочешь?» Марк подвел его к стену, к стенду с костюмами безопасности. «Вот это!» — сказал он. «Зеленый?» доктор «Довольно дорогая вещь. Отлично защитит от радиации, но пока что в зоне нет места, где его применение было бы оправдано. Хватает обе обычных средств защиты. И все же я хотел бы его. С собой, если можно». «Как скажешь», — согласился доктор. «Следуй за мной. Я покажу тебе, как его можно очень компактно сложить так, чтобы поместиться в твой рюкзак». Ободряюще улыбнувшись, доктор повел Марка вглубь бункера. Борланд, оставшийся в одиночестве, сидел кое-какое время, наслаждаясь короткими мгновениями абсолютной тишины. Затем новая мысль пронзила его. Он поднялся и подошел к лаборатории. А доктор и Марк были где-то дальше по коридору. Проскользнув в лабораторию, Борланд принялся быстро открывать люк в полу. «Так значит, планы меняются?» – сказал он тихо. «Что ты там делал внизу?» Он начал спуск. Быстро преодолев путь по лестнице, он не смотрел назад, пока автоматические лампы не закрылись полностью. Желание разгадать тайну Марка пробрало его до глубины души. Став на твёрдый пол, Борланд обернулся. От увиденного пальца его руки, которой он держался за лестницу, побелели, так сильно он сжал металлическую ступеньку. Он ожидал увидеть всё что угодно, кучу оборудования, колбы с секретными разработками в базу данных архив. Но только не это. Парун снова сел на пол, прижавшись виском холодной лестнице и глядя на белые стены 40 куба метров пустого пространства. Нижний уровень бункера, после посещения которого для Марка исчез, смысл опускаться в новые опасности и содержал ровным счетом ничего. Сведения, которые должны были помочь проникнуть через заслон, самую главную загадку зоны всей планеты, здесь находиться просто не могли. От тех был совершенно вопиющий, безнадежный пуст.